Глава одиннадцатая. Миссис Мезон, одна из первых, попросила Паула сыграть. Тогда Терренс Макфейн и Аарон Хэнкок разогнали веселую группу у рояля, а смущенный Теодор Мелкин был послан пригласить Паулу. «Прошу сыграть для просвещения этого язычника размышления на воде», — услышал грехом голос Терренса. «А потом, пожалуйста, девушку с льняными косами».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 Впрочем, так, чтобы иметь возможность подталкивать друг друга локтем, когда тот или другой находил в исполнении Паула оттенки, подтверждавшие именно его понимание. Девушки расположились живописными группами, по две и по три, на широких диванах и в глубоких креслах из дерева коа, кое-кто даже на ручках. Иван Грэхэм хотел было подойти к роялю, чтобы иметь честь перевертывать Пауле ноты,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 Крехом вынужден был признать, что удар у Паулы точен, чист и тверд. В то время как Терренс и Аарон взволнованно спорили шепотом на своем подоконнике, а Дархиал искал для Паулы ноты, она взглянула на Дика. И он начал один за другим гасить свет в матовых шарах под потолком. Так что в конце концов одна Паула осталась как бы среди оазиса мягкого света,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 привезенные из Акасаки и Эквадора, сыновки с острова Океании, сплетенные женщинами и выкрашенные растительными красками. И Грэхэм понял, что напоминает ему эта комната. Праздничный зал в средневековом замке. И он вдруг пожалел, что в ней нет длинного стола с оловянной посудой, солью в серебряной солонке и огромных собак, дерущихся тут же из заброшенных им костей. Позднее, когда Паула сыграла DBC, чтобы дать Теренсу и Арону материал для новых споров, Грэхэму удалось в течение нескольких волнующих минут поговорить с ней о музыке. И она обнаружила такое понимание философии музыки, что Грэхэм, сам того не замечая, принялся излагать ей свою любимую теорию. Итак, закончил он, Понадобилось почти три тысячи лет, чтобы музыка оказала свое истинное воздействие на душу западного человека. дебиси больше чем кто-либо из ее предшественников, достиг той высокой созерцательной ясности, порождающей великие идеи, которая предощущалась, скажем, во времена Пифагора. Тут Паула прервала его, подозвав сражавшихся у окна Терренса и Аарона. «Ну и что же?» — продолжал Терренс, когда они подошли. — Попробуйте, Аарон, попробуйте найти у Бергсона суждение о музыке более ясное, чем в его философии смеха, которая тоже, как известно, ясностью не отличается. — О, послушайте! — воскликнула Паула, и глаза ее заблестели. — У нас появился новый пророк, мистер Грэхэм. Он стоит вашей шпаги, обеих ваших шпаг. Он согласен с вами, что музыка — это отдых от железа, крови и будничной прозы, что слабые, чувствительные и возвышенные души бегут от тяжелой и грубой земной жизни в сверхчувственный мир ритмов и звучаний. «Атавизм — Атавизм! — фыркнул Аарон Хэнкок. — Пещерные люди, полуобезьяны и все гнусные предки Терренса делали то же самое. — Позвольте, — остановил я у Паула. Но ведь к этим выводам мистер Грэхэм пришел на основании собственных переживаний и умозаключений. А кроме того, он коренным образом расходится с вашей точкой зрения, Аарон. Он опирается на положение патера: Все искусства тяготеют к музыке. «Все это относится к предыстории, к химии микроорганизма», — опять вмешался Аарон. «Все эти народные песни и синкопированные ритмы —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 — вызывающе воскликнула Паула. — И что Обер — предшественник Оффенбаха. А относительно Вагнера... Нет, спросите-ка его, спросите, что он думает о Вагнере. Она ускользнула, предоставив Греха моего его судьбе. А он не спускал с нее глаз, любуясь пластичными движениями ее стройных колен, приподнимавших тяжелые складки платья, когда она шла через всю комнату к миссис мезен чтобы устроить для нее партию в бридж.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 но и приносить по меньшей мере 6% чистого дохода. — Это значит, — высчитывал корреспондент, — что когда участки будут розданы, землю получат 250 семейств, или, считая в среднем по 5 человек на семью, 1250 душ. — Не совсем так, — возразил Дик. — Все участки уже заняты.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 когда он непременно хотел спеть песнь горца. Или бесстрашно правила тонущим жеребцом, а несколько часов спустя выходила в столовую к гостям своего мужа, напоминая платьем и осанкой принцессу из сказки. Паула Форест занимала его воображение не меньше, чем большой дом со всеми его чудесами и диковинками. Все вновь и вновь мелькали перед Грехомом выразительные руки Дархиала,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 Тяжелые складки платья. От этого образа Грехом никак не мог отделаться. Он преследовал его неотступно, точно на вождении. Образ этот, сотканный из света и красок, как бы горел перед ним, неизменно возвращаясь. И хотя Грехом сознавал его иллюзорность, видение все вновь и вновь вставало перед ним своей обманчивой реальности.